Пятидесятая глава. Александр. Уму непостижимо, что я настолько выпал из дел семьи. Почему Наташа молчала, почему ничего не говорила, а главное, всё провернуло за моей спиной, но не переоценила ли она свои силы и возможности? Спустя час бездумного катания по городу, Я решил стать звеном в этой нелепой цепочке и не мешать ничьим планам. Но если вдруг что-то пойдет не так, я хотел, чтобы Карим узнал от меня о том письме матери. Достал листок из внутреннего кармана и сфотографировал его. Набрал номер Карима. Он ответил радостным басом, неподалеку доносился детский смех. И я предполагал, что это была Лиза. «Рад тебя слышать!» «И я рад», – ответил грустным голосом. «У меня для тебя новости. Много новостей и все разношерстные. Не думал, что такое скажу, но сейчас я был бы не против опереться на твое крепкое плечо». «Что случилось?» – серьезным голосом спросил Карим. «Мама Тасси рядом?» «Да, но дай мне минуту, и отойду». Когда Карим вернулся к разговору, я начала свою исповедь. Ту аварию, в которой погибла мать, подстроила Золотова. А недавно они спелись с Ребровским и собираются отобрать весь бизнес отца и избавиться от него и Наташи. «Это похоже на бред. У Лены не хватило бы мозгов на это всё». Рассмеялся Карим. «Я тоже так полагал. Но Наташа и Глеб заделались детективами. Эти Бонни и Клайд давно расписались и строили ловушку для этой парочки. А Тася сейчас у них». «Ты прав. Новости с ног сшибательные. А что с Тасей? Им какое до неё дело?» Недоумевал Карим. Я быстро рассказал ему о нашем знакомстве с Тасей и той истории с Ребровским на помолвке Наташи. Сказал ему, что сейчас девушка находится у Лены и Мирона в качестве наживки. А завтра эту роль будут исполнять моя сестра и отец. «Саша, всё очень серьёзно. Я не предполагал, что над вашей семьёй сгустились такие чёрные тучи». Я сейчас же к вам выезжаю. На рассвете буду в Москве. Думаю, ты правильно сделал, что позвонил мне. Тася обязательно справится и выстоит. Ты не переживай. А вот Наташей и отцом я бы не рисковал. Но я постараюсь успеть к вам. В это мгновение я передумал отправлять ему письмо матери по WhatsApp. Не в дорогу. Не хватало, чтобы эти переживания добили его, или он на взводе попал в аварию. И этих новостей, что я только что рассказал, было вполне достаточно. Впервые в жизни я чувствовал свою беспомощность, хотя последние два года считал себя хозяином жизни. А на деле... На деле я оказался обиженным и сломленным мальчиком которого не стали добивать сильнее и держали в неведении, чтобы не наворотил никаких глупостей. Но я бы обязательно сделал всё правильно, а не пошел окольными путями, подставляя стольких людей, как это сделали отец и Наташа. Все эти годы ненависти и злости были попросту направлены не на того человека, Отец сдался и чувствовал себя раздавленным, узнав от матери правду, что я не его сын. Повелся на эту белую дрянь, что притворялась волком в овечьей шкуре. И как итог, несколько жизней были поломаны. Мой телефон ожил. Я взглянул на дисплей и увидел имя Ребровского. Сцепив крепко челюсти и думая о Тасе, Я ответил на звонок. Карим был прав. Тася очень сильная духом и выстоит эти сутки. А сейчас не время поддаваться слабостям, когда на кону стояло столько всего. И я не имел в виду деньги. На них мне было плевать. «Что-то ты не особо торопишься за своей потаскушкой». Услышал недовольный голос Ребровского. Как раз собирался тебе позвонить. Придумывал план, как меня облапошить. Но ничего у тебя не выйдет. Я умнее и на несколько шагов впереди. Усмехнулся подонок, говоря чистую правду. Значит так. В сообщении я скину сейчас адрес. «Встречаемся в людном месте через два часа. Подписываешь бумаги, и утром девчонка твоя», – деловым тоном проговорил Мирон. «Где гарантии, что утром она все еще будет живая и невредимая?» «Могу привести с собой ее палец», – мерзко рассмеялся Мирон, – «в качестве залога. При встрече увидишь её по видеосвязи. А время мне нужно, чтобы замести следы. После того, как ты подпишешь бумаги, вы оба теряете для меня всякую ценность. Мне деньги нужны. Понял? Что-то не вяжется в твоём плане. А ты не суй нос, куда тебя не просят. Твоей доли мне хватит на вполне безбедную жизнь. Ещё и внуком останется. «Проститутку отца с собой заберёшь?» «Разве я дурак?» Рассмеялся Ребровский. «Кто отправляется за границу в бега, да ещё со своим самоваром? Леночка тут останется, нара потопчет. А ты со своими принципами так полным олухом и останешься. Ни черта тебя жизнь не учит!» «Жду адрес». Грубо прервал я его и сбросил звонок. Домой ехать не имело никакого смысла. Я, как загнанный в ловушку лев, буду метаться по комнатам, не находя себе места. Спустя два часа я приехал в людный парк. Перед этим я позвонил Глебу и сказал, что отправился навстречу, и мешать их планам не стану. Но и пускать всё на самотёк не собираюсь. Уж не знаю, как сдержусь, чтобы не набить морду Мирону и не убить его за все его низости, какие он совершил. Настроил себя на скорую встречу Стасей. И эта мысль приятно грела сердце и придавала надежду, что скоро весь этот фарс закончится. Мирона я нашёл на обозначенном месте. Он указал глазами на лавочку, приглашая присесть. Протянул мне документы. Я открыл папку и пробежался глазами по ровным строчкам. Будь я такой же меркантильной сволочью, как и Ребровский, моя рука дрогнула подписать эту ересь, но я был другим. Потому молча поставил размашистую роспись и, поглядев на него, сказал. «Если через два часа Таси не будет со мной, я тебя из-под земли достану и заставлю сожрать эти бумажки». Ребровский деловито поднял руку и уставился на часы на своем запястье. «Через восемь часов он поправил меня. И не такое уж я гнилье, каким ты меня считаешь, потому как змею на своей шее...» Пригрел твой отец. А я в какой-то степени даже рад, что Лена появилась на моём пути. Золотова подстроила аварию твоей матери и окольцевала твоего отца. Её давним планом было избавиться от вас всех. Мне нет смысла тебе лгать. Потому что я при своём трофее. Мирон похлопал упругую чёрную папку, что лежала на его коленях. А жену твоего отца я держал при себе лишь потому, что предполагал, что с её рвением она станет богатой вдовой немного раньше. Так что не обнищайте, но зато будешь знать, в каком месте копать. Благодарностей не будет, я уже всё сказал. Даю тебе максимум четыре часа, чтобы убраться из Москвы, сдать Золотову и вернуть Тасю обратно. «Хорошо. По рукам». Он протянул мне руку. Я не смог сдержать наглой ухмылки и со всего размаху заехал ему в лицо вместо рукопожатия. «Будем считать скреплённым наш договор, ублюдок». Плюнул ему под ноги и поехал домой. Ребровский не собирался, как я и рассчитывал, брать с собой Лену и вдаваться с ней в бега, но тем хуже для нее. Спустя час я сидел в гостиной Наташиного дома и потирал пальцами виски. То и дело, глядя на телефон, ждал звонка Ребровского или Карима. Почему мне казалось, что где-то была подстава? Пока не обниму тасю и не прижму к себе, не удостоверюсь, что с ней все хорошо, не успокоюсь. «Как вы планировали завтра избежать аварии?» – спросил у Наташи. В голове была полная каша. И если бы я имел возможность немного, хоть один день прожить с этой информацией, что свалилась на меня, то нашел бы оптимальный выход без жертв. Лена не в курсе, но её телефон давно на прослушке. Правда, она умная и обговаривала нюансы с заказчиками лично. В прошлый раз она вышла на какого-то наркошу. И тот, сделав своё грязное дело, умер в тюрьме. Не без её помощи, конечно же, как ты понял. Дрянь устранила все улики. Иногда у меня мелькали мысли, что это могло быть спланировано. Я вообще не знала о связи отца с этой гадиной. А ты знал и молчал. Столько времени мне врал, когда я ничего от тебя не скрывала. Только не говори, что обижаешься на меня. Ты сейчас поступила ничуть не лучше. Равносильно тому, как если бы я отправил к Лене Глеба вместо Таси. «Чем не наживка?» «Я понимаю твои чувства», – грустно вздохнула Наташа. «Но я это все сделала не специально. Мы не планировали ничего. Папа вообще предлагал развестись с ней и вышвырнуть ее на улицу. Но я настояла, что хочу видеть ее за решеткой. До конца ее дней». «Так с аварией что?» Папа высадит меня перед перекрёстком. Мы знаем место, где должно произойти столкновение. В полицию все данные сообщили, следователь тоже в курсе. Машина, которая завтра должна будет въехать в нас на светофоре, будет в два раза больше, чем та, что сбила нас с матерью. Чтобы наверняка никого не осталось в живых, понимаешь? Я поморщился от этих слов и холодного выражения глаз на Наташином лице. Вспоминать о тех днях всё ещё было неприятно. «Отец?» «Да, я ненавидел его, и ненависть никуда не делась, но смерти я никому не желал». «Он рискует сильно, да, но он сам вызвался и постарается избежать столкновения». «А если нет?» «Пожалуйста», – взмолилась Наташа. «Я и так понимаю, что он делает это ради меня и, возможно, пострадает. Скорее всего, пострадает. Но...» «Ладно. Я тяжело выдохнул. Тебе нельзя волноваться. Будем надеяться, он знает, что делает, потому как я не буду жалеть о его смерти. А ты стала жуткой эгоисткой». «Ты лукавишь. У тебя доброе сердце. Ты обижен на отца, но не желаешь ему зла. И меня эгоисткой не считаешь. Я хорошо помню все наши переживания и тот ад после смерти матери. Такое простить и забыть невозможно. Я переживаю за Тасю. Мы только недавно наладили с ней отношения». «Я не хочу по новой завоёвывать её доверие после всего того, что вы придумали и наворотили. Тася разумная девушка и всё поймёт. С ней всё будет хорошо», – заверила меня Наташа. Я тяжело вздохнул и всё же решил подстраховаться. Вышел из гостиной и набрал Карима. Кажется, у него были связи в полиции. И чего я не мог допустить, так это остаться дома и просто ждать. Отец без меня сам разберётся, а вот Тася без моей помощи не справится».